Глава 2094. Кристаллизатор с синей кровью. Мистер Одинокий Бамбук, я слышала, что вы меня искали. Что случилось? спросила не спящий Герцек. Хан доставил вам некоторые особые товары. Я хотел бы знать, что они из себя представляют. Одинокий Бамбук сказал ей прямо. Не спящий Герцек вздохнула и ответила: Полагаю, нет смысла что-то скрывать. Товары, которые дал мне Кхань, это кучка живых существ. Зачем вы так поступили? спросил одинокий бамбук. Вы оба должны знать, что после того, как мы съедим живых существ, у нашей душевной силы могут возникнуть проблемы, устало сказала неспящий Герцк. Есть их действительно очень опасное занятие для нас. Тогда зачем вы их покупаете? спросил Хансень. Всё просто. Если я не буду есть живых существ, то никогда не смогу развиться. Так мы быстрее повышаем свой уровень. Без поедания живых существ мы набираем силу медленно. Я Герцк. Если я не буду есть живых существ, я не стану королём. Это наша цель, не так ли? Сколько бы сокровищ мне ни дали, я никогда не поднимусь на новый уровень. Поедание живых существ единственный способ добиться этого, не спящий Герцк говорил о печальном голосом. Вы или одно из созданий ответственны за убийство, одинокий бамбук нахмурился. Одно существо из живых избежало. Я боялась, что небесный дворец узнает об этом, и поэтому не сообщила о произошедшем. Неспящий Герцог криво улыбнулся. Я даже не думала, что до этого дойдёт. Я думала, что поскольку это происходит на планете ночного призрака, я смогу быстро найти врага и убить его, но мне не удалось его найти, и в результате погибло столько невинных людей. Я не могу больше этого скрывать. А что за существо сбежало? спросил Ханссен у женщины. Я не знаю, не спящий герцог покачала головой. Голос Ханссена стал жёстким. Как вы можете не знать? Вы были покупателем. Как вы можете не знать, что покупаете? Выражение лица не спящего герцога теперь стало горьким. Мне нужны были существа высокого уровня. Я не могла приобрести что-то слишком большое, так как меня бы нашли. Подходящих существ не так много, поэтому требования не были строгими. Я просила любых, которые были класса герцога. Я проверила накладную, и мне сказали, что один из них кристаллизатор. Он действительно выглядел как кристаллизатор, но как он мог быть таким мощным? Кристаллизатор? Хансслейн нахмурился. Он не ожидал, что это как-то связано с кристаллизатором. Неспящий Герцк продолжила. Кристаллизатор не может вырваться из клетки и убить столько ночных призраков, не оставив следов. Я думаю, это должна была быть раса, которая просто выглядела как кристаллизатор. Я попыталась узнать это у Ханя, но он сказал мне, что это всего лишь кристаллизатор Герцк и что он больше ничего не знает. Неспящий Герцк хотела было что-то сказать ещё, но заколебалась. Говорил, скомандовал одинокий бамбук. Неспящий герцк снова поколебалась, но затем продолжила. Редко можно увидеть кристаллизатора в геновселенной. Я мало о них знаю. Я искала информацию о них после того, как начались убийства, но мало что узнала. Однако странно то, что кровь кристаллизатора должна быть красной. Однако в кристаллизаторе, который был отправлен сюда, была синяя кровь. Синяя кровь? Хансень подпрыгнул. Да, синяя кровь. Он был ранен, когда его отправили сюда, и из раны текла кровь. Он выглядел так, как будто был сильно травмирован, и поэтому я планировала съесть его в первую очередь. И так я сняла наложенное на него заклинание и заперла его в комнате. Но когда я была готова поесть и пошла к нему, его там не было. Ничего не было повреждено, все вещи были на своих местах казалось, он просто исчез. «Отведи нас туда», — сказал Хан Сень. Кристаллизатор с синей кровью ужасно напоминал члена Кровавого Легиона. Они выглядели точно так же, как кристаллизаторы, поэтому любой в геновселенной предположил бы, что они были такими. Более того, синяя кровь была эксклюзивной для членов Кровавого Легиона» кристаллизаторы и люди должны были иметь красную кровь. Неспящий Герцог привел в тюремную камеру Хансеня и одинокого бамбука. Хансень использовал ауру Дун Сюань, но не смог уловить никого, кроме неспящего герцога. Вы действительно заперли его здесь? Хансень посмотрел на женщину. Раненое существо должно было оставить после себя какое-то вещество, и, по крайней мере, с него капала кровь. Да, от него осталась кровь, но я все убрала. Неспящий герцог достала коробку и показала ее Хан Сеню и одинокому бамбуку. Одинокий бамбук, увидев это, нахмурился. Это его кровь? Брови Хан Сеня приподнялись. Это был просто синий кристалл. Еон был похож на кристаллическую кровь Ханссена. Мне кажется очень странным то, что его кровь превратилась в кристалл, а не кристаллизаторы, но не должны обладать этой способностью. Из-за этого, мне кажется, что это существо не было кристаллизатором, сказал не спящий Герцек. Ханссен взял синий кристалл из коробки. Он знал, что это действительно кристалл синей крови и как и его собственная кровь, от неё не оставалось никаких молекул, которые он мог бы обнаружить. Вот почему ему не удалось найти следов. Похоже, человек, которого послал кхань, был из кровавого легиона, догадался хан Сень. Господа, я сказал вам правду. Если хотите кого-то наказать, наказывайте меня, но это не имеет отношения к ему иму народу. Пожалуйста, помогите им и найдите виновное существо. Нельзя позволить убить больше ночных призраков, взмолилась женщина. Вы пойдёте с нами поговорить с ханом. Мы должны выяснить, откуда он взял кристаллизаторы Герцога. Если мы узнаем, кто он, мы сможем принять меры, сказал хан Сень не спящему Герцогу. Хорошо, я пойду с вами, женщина действительно хотела сотрудничать. Хансень вернулся на базу Тельцов, но когда они подошли к ней, ворота уже были взломаны. Они вбежали и обнаружили чёрную воду и разбросанные повсюду куски брони. Броня принадлежала тельцам. Когда они вбежали, они вскоре заметили, что ни один телец не выжил после нападения. Из соседнего коридора доносилось эхо. "Что там?" спросил Хансень у женщины. "Это склад их компании", ответила Герцк. Они втроём пошли в том направлении. Сделав несколько шагов, они действительно достигли очень большого склада. Снаружик Хань сражался с противником, похожим на человека. Глава 2095. Сражение ночного призрака. «Пожалуйста, дайте мне шанс уничтожить этого ублюдка! Это он убил моих рабочих, а также многих ночных призраков!» — крикнул Кхань, увидев приближающегося Хансения и остальных. Он выглядел счастливым от облегчения. «Наконец-то мы его нашли!» — радостно крикнул о неспящий герцог, побежав присоединиться к битве. «Пожалуйста, помогите нам!» Хан Сень и одинокий бамбук посмотрели друг на друга, затем двинулись вперёд, чтобы помочь. Во время сражения мужчина светился синим светом. Он выглядел травмированным, но всё же был более сильным, чем Хан, который был марксистом-демоном. Мужчина был впечатляющим. Когда они втроём присоединились к Ханю, бой стал почти равным. Этот дисбаланс сил должен был немедленно положить конец битве, но хотя им удалось подавить человека, они не смогли его убить. Хан Сень смог сразу подтвердить, что этот человек был членом Кровавого Легиона. Он был очень похож на возмездие бога, его аура была очень похожа на ту, которая была только у членов Кровавого Легиона. Мужчина зарычал как зверь. Его кулак выбил нож из руки Ханя, а потом второй кулак отбил когти не спящего герцога. Он мог сражаться с двумя людьми одновременно, а это означало, что он был действительно силён. Хан использовал небесные силы демона, но даже в этом случае человек мог отражать атаки, обрушившиеся на его тело. Женщина была герцогом ночным призраком, но даже она не могла претендовать на превосходство над этим человеком. Когда мужчина использовал свои кулаки, чтобы атаковать ханя и не спящего герцога, меч одинокого бамбука метнулся к его груди. У него не должно было быть шанса заблокировать простую, хотя и мощную атаку одинокого бамбука. Однако мужчина взорвался синим светом. Он немного попятился, теряя равновесие. Это также означало, что он увернулся от меча одинокого бамбука. Но Хан Сень, бесшумно двигавшийся позади человека, ударил его по горлу ножом призрачным зубом. Хань и неспящий герцог бросились вперёд с ножами и когтями соответственно, чтобы атаковать мужчину. Раздался громкий шум, когда Хань схватил человека и швырнул его в одинокого бамбука. Однако ему пришлось использовать свой собственный нож, чтобы отразить атаки Ханя и неспящего герцога. Многие Хан Сенья оставили в земле траншею, когда его отбросило на 10 метров. Но теперь меч одинокого бамбука был приставлен к горлу мужчины, не давая ему возможности пошевелиться. Хан Сень, что ты делаешь? Он убил так много наших людей, он должен умереть. Неспящий Герцог выглядела невероятно рассерженной. Она вспыхнула чёрным демоническим огнём. Своими когтями она напала на мужчину. Хансень взмахнул драконьими крыльями и телепортировался прямо перед ней. Он использовал свои силы, чтобы отразить удар. Тело Хансеня упало, и не спящий Герцак взмахнул крыльями. Она выглядела как демон. Она закричала. Хан Сень, ты защищаешь его из-за того, что он принадлежит к той же расе, что и ты? Наш народ не должен был просто так умирать. Да, наши рабочие тоже не могли умереть напрасно. Он должен заплатить. Хан нанёс удар мужчине в руках одинокого бамбука. Одинокий бамбук, сохрани ему жизнь. Хан Сень поднял нож Призрачный зуб и бросился к не спящему герцогу. Его оттолкнули. Женщина была намного сильнее Хансэня, и Хансэнь знал, что не сможет победить её в таком бою. Меч одинокого бамбука всё ещё был приставлен к горлу человека, а он проигнорировал нож, которым пользовался Кхань, и поднял палец, указав им на Кханя. Свет меча стремительно выстрелил в мёртвую точку на лбу Кханя. Одинокий бамбук не мог уклониться от небесной силы демона, которую никогда не упускал. Если Кхань атакует таким образом, одинокий бамбук обязательно будет поражён, но при этом в голове Кханя появится дыра. Кхань нахмурился и изменил свою атаку. Он сражался с одиноким бамбуком ножом, но преимущества ни у кого не было. Хан не мог совершить нападение, не получив дыру в голове, которую оставил бы одинокий бамбук. Таким образом, ему пришлось изменить методы, которые он использовал. Ты Хансень, мужчина под мечом одинокого бамбука, не выглядел испуганным. Он смотрел, как Хансень сражается с неспящим герцогом. Хансень был слабее, чем она. Но у него была скорость и разрыв пространства, он мог остановить ее от атаки одинокого бамбука в любое время, когда ему это было нужно. — Я, — ответил Хансень, — этот человек сразу сказал, — «Возмездие Бога много говорил о тебе, ты должен знать, откуда я». Это было последнее, необходимое ему подтверждение того, что этот человек был из кровавого легиона». Я не знаю, что случилось. Когда я был тяжело ранен, меня сюда привезли тельцы. У меня была некоторая сила, поэтому я вырвался, но я застрял на этом складе. Я не знаю, что они говорят или что якобы произошло, но я не покидал это место с тех пор, как меня сюда привели, сказал мужчина. Бред какой-то. Ты ему веришь? Одинокий бамбук. Неужели все смерти наших многочисленных ночных призраков выдумка? Смерть тельцов тоже подделка, выкрикнула не спящий Герцек. Её попытки напасть на мужчину не прекращались. Хансен рванул к женщине, чтобы не дать ей двинуться с места. Он холодно сказал: Неспящий Герцог, уверяю вас, он никогда не был на 12-й улице Ночного кольца. Его никогда не отправляли к вам в плен. Вы врёте. И почему ты так уверен в этом? Ты просто защищаешь свою расу, закричала женщина, а затем снова атаковала парня своими когтями. Хан Сень взмахнул крыльями дракона и исчез. Он снова появился рядом с неспящим герцогом и холодно сказал: "Брат Одинокий Бамбук, забери его". "Хорошо", согласился Одинокий Бамбук. Он начал оттаскивать человека назад, всё ещё сражаясь с ханем на ходу. Видя, как одинокий бамбук утаскивает человека, Акхань не может его остановить. Неспящий Герцог закричал от ярости. Крик был настолько громким, что отразился ото всюду на базе. Никто из вас не сможет уйти, неспящий Герцог закричал с оглушительной громкостью. Неспящий Герцог, ты знаешь, что делаешь? Одинокий бамбук начинал злиться. Конечно, я знаю, что делаю. Ночные призраки уже много лет заточены небесной расой. Мы больше не будем вам подчиняться, закричала женщина. В небе собиралось множество теней. Они были подобны чёрным облакам, и все они были ночными призраками. Однако ночные призраки, появившиеся в небе, отличались от обычных. Они выглядели убийственно, и самым страшным в них было то, что в основном они были маркизами, и многие из них были герцогами. Одинокий бамбук нахмурился. У ночных призраков должен был быть только один герцог, и это был не спящий герцог. И если теперь их так много, это означало, что все они должно быть еле живых существ, чтобы быстро поднять свои уровни. Глава 2096. Предательство ночных призраков. Вся база кишела ночными призраками. Ханс Сен и одинокий бамбук оказались в ловушке. Если они захотят сбежать, им придётся сражаться и пробиваться сквозь сонм ночных призраков. Но их были тысячи, а герцогов было больше тысячи. Хансень и одинокий бамбук только что стали маркизами. Они несли с собой раненого человека, и им троим будет нелегко сбежать. Хансень посмотрел на ночных призраков, которые смотрели на них сверху вниз, как голодные тигры. Затем он повернулся к женщине без эмоций, не спящей герцог. Ты знаешь, что случится, если ночные призраки предадут небесный дворец? Ха, в любом случае мы присоединимся к демонам. Небесный дворец ничего не сможет сделать, прорычал Онеспящий Герцк. В таком случае понятно, почему Мартис к Хань прибыл сюда. Предать Небесный дворец всегда было твоей целью. Затем Хан Сень посмотрел на Кханя и спросил: "Но я не понимаю. Если вы планировали присоединиться к демонам, зачем вы вызвали нас?" Неспящий герцог хмыкнула и сказала, «Ха, это просто несчастный случай. Мы планировали использовать этих живых существ, чтобы превратить всех наших воинов в герцогов. Тогда у нас хватит сил прорвать оборону Небесного Дворца. Мы не ожидали, что один из них выскочит и привлечет внимание Департамента Наблюдений. Обладая силой, которой вы обладаете, вы легко могли бы убить раненого». Хансен посмотрел на тяжело раненого мужчину. Хан и не спящий Герцк должны были победить его. С травмами, которые он получил, он никак не мог отбиться от стольких ночных призраков. Женщина не ответила, но мужчина засмеялся и сказал: "Я контролировал жизни этих существ. Она хочет, чтобы я умер, но она не хочет, чтобы умерли другие существа. Вот почему я всё ещё жив. Я сказал тебе бросить этих существ. Ты должна была убить его и присоединиться к демонам, если бы ты послушала меня, ничего бы этого не произошло" сказал хан не спящему герцогу Без этих существ мой народ не смог бы стать герцогами Бог знает сколько наших людей было бы убито когда мы начали бы прорывать оборону У меня не было выбора в этом вопросе сказала не спящий герцог Итак вы всё это спланировали всё для того чтобы убить его Теперь хан Сень знал правду что-то вроде того. Но я не ожидала, что вы двое придёте сюда вместе, не спящий Герцог холодно продолжила. Но теперь это не имеет значения, поскольку дело дошло до этого, мы не можем отступить. Вы все можете идти к чёрту, после этого не спящий Герцог закричала. Орда ночных призраков взмахнула крыльями, как демоны, и устремилась к Хансеню. Одинокий бамбук отпустил человека, втягивая троих в ужасную битву. Сила и скорость ночных призраков ужасали в темноте. Неудивительно, что они умели драться. У них был высокий уровень, и у них была сильная воля. Герцоги ночные призраки были серьёзной угрозой. Баоэр сидела на плече Хан Сэня и с любопытством наблюдала за сражением своего отца. Вместо того, чтобы участвовать в битве, Кхань просто наблюдал за Хансэном издалека. "Хансень, ты могущественное существо, смог победить Шарона. Я бы хотел сам убить тебя. Я не ожидал, что ты придёшь сюда. Это меня разочаровало". "Разочаровало? Почему?" Хансень взмахнул крыльями дракона и телепортировался перед Кханем. Затем он рванулся к нему. «Дзынь!» Хань выставил демонический нож, чтобы заблокировать атаку. Удар отбросил их обоих назад. Ни одна из атак ничего не дала. Но Хан Сеня сразу же окружили ночные призраки. Это было очень опасное положение. «Прискорбно, что ты умрешь здесь сегодня, и я лишусь возможности убить тебя сам при личной встрече». — Это большое разочарование, когда такие люди, как ты и одинокий бамбук, умирают таким образом, — вздохнул Кхань. — В таком случае ты не будешь разочарован, мы будем сражаться, — сказал Хан Сень. К сожалению, я не понимаю, как вы планируете выжить. Ночные призраки хороши в темноте. Даже если бы у тебя и одинокого бамбука была армия клонов на планете ночного призрака, вы всё равно будете уничтожены, сказал Кхань. Возможно, что нет. Хан Сен телепортировался подальше от атак ночных призраков, а затем заговорил с неспящим герцогом Неспящий Герцог, у тебя есть ещё время исправить эту ошибку. Ночные призраки всё ещё могут жить. Если вы продолжите идти по этому пути, все ночные призраки в этой вселенной будут уничтожены. Ты хочешь, чтобы твоя дочь Лидо и остальные твои люди умерли вместе с тобой? А я лучше умру, чем останусь в плену. Кто бы ни помешал нам стать свободными, он умрёт завопила женщина. Она взмахнула крыльями и приблизилась к Хан Сеню. Парень сразу топнул по земле, используя волну окаменения. Но ночные призраки вокруг него не окаменели. Это удивило Хан Сеня. «Не трать зря энергию. Единственное, что может победить ночных призраков, — это свет», Окаменение на них не действует. Их тела не сделаны из плоти, поэтому они не могут окаменеть, улыбнулся хань. Если бы ночные призраки не были так хороши, демоны не тратили бы так много времени, пытаясь их завербовать. Хан Сень нахмурился. Похоже, с ночными призраками справиться будет труднее, чем он думал. Дела одинокого бамбука и Ранинова шли плохо. Они держались, но не могли забежать в своём нынешнем состоянии. Они умрут в тот момент, когда кажутся истощёнными. "Идите ко мне", крикнул Хансень одинокому бамбуку и мужчине. Одинокий бамбук услышал это, и его нефритовый меч засиял. Ночные призраки возле Хансеня отступили. Мужчина засветился синим светом и побежал к Хансеню. Парень взмахнул ножом призрачным зубом. Ночные призраки, которых он ранил, внезапно обнаружили, что их раны трещат и расширяются. Неспящий Герцак закричала и прыгнула на Хансеня. Парень телепортировался, чтобы уклониться от неё. Трое стояли спиной к спине, а ночные призраки приближались к ним со всех сторон. Повсюду витали призраки. Это выглядело так, как будто они отправились в путешествие в сам ад. Одинокий бамбуковый мужчина хотел начать всерьёз убивать нападающих, но Хан Сень их остановил. Синий свет вышел из его тела, покрывая их троих. Синий свет превратился в гигантскую полупрозрачную яичную скорлупу, а он заключил мужчин в оболочку. Мощная аура призраков была повсюду, и бесчисленные призрачные когти наткнулись на прозрачную яичную скорлупу. Удары производили скрипучие звуки, и Хан Сянь чувствовал каждый удар как своего рода давление. Но когда аура призрачных воинов взорвалась, полупрозрачный щит не сдвинулся. Он даже не завибрировал. Глава 2097. Щит. Давай посмотрим, сколько атак ты сможешь заблокировать, крикнул Онеспящий Герцк. Остальные ночные призраки начали издавать звуки, собирая силу призрачной ауры. Хан Сень поднял единственный щит против целой армии. Неспящий герцог подумала, что этот парень, видимо, хочет умереть. Когда трое защитников вели активную борьбу, герцоги и маркизы не смогли собрать свою силу. Была слишком большая опасность, что их атаки поразят других ночных призраков, поэтому они намеренно ослабили свои атаки. Но теперь трое людей превратились в невероятно заманчивую цель. Ночные призраки собрали всю свою силу, а затем сосредоточились на одной части щита. Даже сильные существа не смогли бы противостоять надвигающейся силе. У не спящего герцога был план. Ей нужно было взять в заложники Хан Сэня и Одинокого бамбука. Если бы она сделала это, женщине было бы ещё легче пройти через оборону Небесного дворца. Хан Сэнь и Одинокий бамбук были важны для Небесного дворца, и ими не могли пожертвовать просто так. Дрожащая масса призрачной ауры теперь покрывала небо и пыталась поглотить синий свет. Это было похоже на то, что мир вот-вот будет поглощен. Когда призрачная аура опустилась, вся база была уничтожена. Конструкция практически испарилась. Тысячи герцогов и десять тысяч маркизов атаковали одновременно». Район был разрушен, и энергия продолжала опускаться в землю, образуя внушительную воронку. Под такой страшной силой даже герцог был бы разнесен на куски. Когда пыль осела, не спящие герцог и ночные призраки могли только тупо смотреть. Глаза к хане были полны удивления. Синий полупрозрачный щит оставался на земле и казался безупречным. Хан Сень и двое других стояли внутри, не пострадавшие от атаки. Трудно было поверить, что такое устрашающее количество энергии могло обрушиться на этот простой щит и оставить его неповреждённым. "Это вся сила, которой обладают ночные призраки?" небрежно спросил Хан Сень. "Давай посмотрим, насколько хорошо ты сможешь заблокировать это". Закричал они спящий герцог, ночные призраки собрали еще одну огромную массу призрачной ауры. Они превратились в злых призраков, спустившихся на синий щит. Бесчисленные призрачные потоки неоднократно врезались в синий щит. Эти атаки разрушили даже блистающие горы, но синий щит даже не треснул и не дрогнул. Призрачная аура, которая могла разрушить горы, превратилась в искру фейерверка. Неспящий Герцог всё кричала. Тысячи ночных призраков продолжили атаковать со всех сторон, но они ничего не могли сделать с синим щитом. Хансень парил за щитом, одинокий бамбук присел, чтобы немного отдохнуть. Мужчина лечил себя. Лицо неспящего герцога побелело от ярости, и она не могла понять, какое сокровище принес с собой Хан Сень. Щит мог блокировать каждую атаку, которая была направлена на него. Сокровище Хан Сеня на самом деле не использовало его силы. Если бы это было так, он бы как-то отреагировал, когда на него напали ночные призраки. «Вы, ребята, можете продолжать». Хан Сень выглядел совершенно безразличным, как будто ничего не происходило. Парень встал и потянулся, а затем начал подниматься в воздух. Похоже, он собирался уйти с планеты прямо в космос. Синий щит вокруг Хан Сеня был подобен божественному свету. Он продолжал окутывать троих, ни на йоту не поколебавшись. «Убейте его!» — крик неспящего герцога превратился в рев. Бесчисленные ночные призраки пытались атаковать Хан Сэня, и призрачная аура непрерывно ударяла по синему щиту. Некоторые ночные призраки использовали ножи, а некоторые когти или даже молотки для атаки, но даже в этом случае атаки были бесполезны. Они не могли помешать Хан Сэниу уйти в космос. Атаки по синему щиту казались ничем. Они не смогли даже заставить защитный шар дрожать. Неспящий Герцек сжимал зубы, изо всех сил пытаясь атаковать синий щит. Её пальцы начали кровоточить, но даже в этом случае женщина всё равно не могла их остановить. Ей было страшно. Неспящий Герцк был бессилен и более того, она чувствовала себя безнадёжной. Женщина знала, что случится, если Хансень и одинокий бамбук смогут сбежать. Это будет катастрофой для ночных призраков, но они ничего не могли сделать с синим щитом. У них не было шансов. Неспящий Герцк, мы можем сделать ещё кое-что. А голос Ханя раздался в ушах женщины. "Говори, как я могу их убить?" Неспящий герцог в отчаянии повернулся к нему, словно цепляясь за спасательную соломинку. Хан махнул рукой, в его ладони появилось копье с красным узором. Мужчина бросил его неспящему герцогу и сказал: "Это сокровище демона, класс со короля. Оно называется копьём кровавого демона". Благодаря своей силе, оно сможет сломать щит Хансеня, не спящий Герцог нахмурилась. У нас нет бойца класса короля, который смог бы его использовать. Если я воспользуюсь им, я не смогу использовать всю его силу. Кхань улыбнулся. В этом копье есть кое-что удивительное, не обязательно, чтобы его владелец был королём. Оно может использовать свою максимальную силу в любом случае. Если бы это было не так, я бы не сказал тебе, что оно может сломать щит. Действительно, не спящий Герцог подняла копье кровавого демона и почувствовала, как свирепая усмешка появилась на её губах. Но когда не спящий Герцог вложил свою силу в копье, бросок оказался не таким сильным, как она ожидала. Это было далеко от возможностей короля, и насколько она могла судить, было лишь немного лучше уровня герцога. "Кхань, ты меня обманул?" Не спящий Герцог сердито посмотрела на мужчину. Кхань покачал головой. Неспящий Герцк, ты, лидер ночных призраков, как ты можешь быть такой наивной? Без усилия нет силы. Как её кровавого демона может не требовать от тебя быть королём, чтобы использовать его? Но у него есть свои условия, которых нужно придерживаться. Что это за условия? Быстро спросила женщина. Принеси кровь в жертву копью. Чем качественнее кровь, чем больше предложишь, тем сильнее оно станет. Если крови будет достаточно, будет не трудно совершить атаку, сравнимую с атакой короля, ответил кхань. Кровь? Откуда? Неспящий Герцог внезапно замерла. Она хорошо поняла, что он имел в виду. Единственная кровь, которую она могла пожертвовать, была кровь ночных призраков. Нет. Ни за что, женщина заскрежетала зубами. У тебя есть выбор: кроме того, тебе нужно принести в жертву всего несколько человек, чтобы убить тех троих. Сделай это, и ты сможешь спасти большинство своих людей от гнева небесного дворца. В противном случае, если Хан Сень забежит с этой планеты, ночных призраков ждёт смерть. Ты знаешь, как небесный дворец обращается с предателями, мрачным тоном сказал Кхань. Неспящие герцык сжало копьё кровавого демона. При взгляде на синий щит, который отлетал всё дальше и дальше, на её лице продолжали отображаться различные эмоции. Глава 2098. Копьё кровавого демона. Неспящий Герцог в ярости взревел в небо. Многие другие ночные призраки тоже кричали. Они отказались от атаки синего щита и вместо этого использовали свои когти, чтобы разрезать собственное тело. Кровь лилась дождём. Неспящий Герцог медленно размахивал своим копьём кровавого демона. Красный узор на нём начал светиться, и дождь крови потёк на копьё. Когда на копьё стали попадать капли крови, они впитались в него, окрашивая оружие в более ярко-красный цвет. Похоже, кровь попадала на металлическую поверхность копья, но сколько бы крови ни капало на него, ни единой капельки не было потеряно. Красный свет копья стал ярче, а стриё оружия засияло багровым светом. Этот кровавый свет выглядел так, будто мог уничтожить космос. Он оставил тени в воздухе. Неспящий герцог снова взревела. Она взмахнула крыльями, подняла копьё кровавого демона и полетела к сфере. Земли она выглядела как красная комета, летящая по небу. Атмосфера наполнилась запахом крови, а затем она ударила по синему щиту. Красный свет вспыхнул возле него, но синий щит не сломался. В копье ещё недостаточно силы. Если ты атакуешь слишком рано, ты потратишь силу крови, которую уже накопила. Ты видишь сферу кровавого демона на конце только когда она начнёт светиться, максимальное количество энергии будет сконцентрировано внутри копья. Бей, когда будет ярко. Хансень и остальные будут уничтожены одним ударом, моргнув, закричал кхань. Неспящий Герцак не могла сделать ничего другого с убийственным видом она снова позвала ночных призраков. Услышав её крик, они опять начали разрывать свои тела, пытаясь набрать достаточно крови, чтобы активировать копьё кровавого демона. Копьё кровавого демона становилось всё ярче. Кровь хлынуло на оружие, как буря, и копьё становилось всё мощнее и мощнее. Но у ночных призраков кончались силы. Многие потеряли столько крови, что безвольно упали на землю. Почему сфера ещё не загорелась? спросила женщина у Кханя. Это оружие класса короля, активировать его не так-то просто. По крайней мере, половина этих ночных призраков должна умереть, чтобы активировать его силу, ответил Кхань. Я не могу позволить им умереть. — закричала неспящий герцог. — Обратного пути нет. Мы должны убить хан Сеня сейчас же. Если они сбегут с этой планеты, они свяжутся с небесным дворцом, и тогда мы все погибнем. Никого из ночных призраков не пощадят, — сказал Кхань. Неспящий Герцог крепко сжала копьё кровавого демона. Она выглядела так, будто ей было больно. Женщина посмотрела на падающую кровь и на уже упавших ночных призраков. Эти ночные призраки съели много живых существ, и в результате их воля была нарушена, но они по-прежнему следовали приказам не спящего герцога. Все они были готовы истечь кровью. Никто из них не струсил и не нашёл времени, чтобы исцелить себя. Я собираюсь убить вас всех. Это из-за тебя ночные призраки стали такими. Неспящий Герцог держала копьё, которое светилось всё ярче и ярче. Она побежала к синему щиту, рыча сквозь оскаленные зубы и закричала на Хансене. Её красивое лицо исказилось. Неспящий Герцог. "Такое уже было", улыбнулся Хансене. Слова парня наполнили ее раскаленной до бела яростью. Она выглядела убийственно, и глаза женщины блестели красным. Она начала торопить ночных призраков, принести в жертву еще больше крови. «Быстрее! Торопитесь!» Неспящий герцог смотрела на сферу кровавого демона, надеясь, что та скоро загорится. В противном случае все ночные призраки будут мертвы. Хан Сень, может ли твой щит заблокировать это? Сила этого копья выглядит так, как будто оно принадлежит к классу короля, сказал мужчина Хан Сеню. Он всё ещё исцелял свои раны. Синий щит явно был очень прочным, но выглядел как тонкое стекло. Мужчина обнаружил, что сомневается в его способности противостоять атаке класса короля. "Всё должно быть хорошо", ответил Хан Сень. По правде говоря, он не был уверен. Бей сам ока короля демонических жуков был душой существа короля мутанта. Значит, он был полубогом. Это был более высокий уровень, чем удар класса короля, поэтому он должен был выдержать любой удар, который готовился для него. Но это была всего лишь теория. Хан Сень никогда не проверял, сколько силы может выдержать Бай Сема, короля демонических жуков. Он действительно не знал, что это значит. Глаза мужчины широко раскрылись, когда он посмотрел на Хан Сэня. Это значит, наверное, парень рассмеялся. Боже мой, мужчина стукнул себя по лбу. Он выглядел подавленным, когда сказал: Мне всегда везёт больше всех, но никогда не делай ставку на удачу. Однако наш единственный выход бросить кости. У тебя есть идея получше, улыбнулся Хансень. А, нет, похоже, старый Си здесь умрёт, мужчина заплакал. Как тебя зовут? спросил Хансень глядя на мужчину. Меня зовут Симон Сион. Ты спрашиваешь меня об этом сейчас, в такое время. Подумай, как нам избежать этой страшной силы и спастись от смерти, сказал Симон Сион. Кровь напоминала ливень, а копье было похоже на дракона. Казалось, что вся планета ночного призрака была залита слоем крови. Её запах был повсюду, и даже небо было затянуто красными облаками. Половина ночных призраков была мертва. Это была слишком высокая цена за силу класса короля. Неспящие герцык была полна ненависти, глядя на Ханссена. Если бы этот ужасный взгляд был материальным, он бы отделил плоть Ханссена от его костей. Место было в руинах, и многие ночные призраки умирали от потери крови. Всё в небе дрожало, казалось, что все они могут упасть и погибнуть. Глаза не спящего герцога наполнились кровавыми слезами, но у неё не было выбора, кроме как продолжать. Небо стало красным, как сам ад. Сфера кровавого демона засияла. Красный свет осветил всё копьё кровавого демона. Женщина выглядела так, словно она держала красный лазер. Отправляйся к чёрту! Неспящий Герцог повернул копьё к синему шару. Шокирующий красный свет попал на Хансеня. Казалось, он может стереть с лица земли целую галактику. Парень попытался увернуться, но красный свет был слишком пугающим. Красный свет походил на только что извергнувшийся вулкан. Ханс и остальные не могли уйти от этого красного света, и даже воздух был разорван на части. Глава 2099. Непобедимый Бай Сема. Красный свет пробивался сквозь облака в небе. Это было похоже на извержение вулкана без всяких ограничений и признаков прекращения. Будущая элита небесного дворца умерла. Какая жалость. Хан посмотрел на красный свет в небе, а затем вздохнул, как будто это было что-то действительно печальное. Но таким должен быть мир. Многие гении умирают и становятся не более чем прахом. Те, кто может стать богом, не всегда самые сильные. Другие, лучше всех выживают. Жаль, что у них такая короткая жизнь. Хань моргнул. Он посмотрел на красный свет, который вот-вот должен был погаснуть. Но это означало, что ночные призраки пали, они потеряли слишком много крови, они выглядели шаткими, сила покидала их. Десять тысяч ночных призраков прислушались к призыву неспящего герцога, но в живых остались только четыре или пять тысяч, однако у всех было мало крови, поэтому все они были намного слабее. Неспящая Герца куставилась на копье кровавого демона в своих руках, обратив внимание, насколько обычным выглядело это оружие после разряда. Она посмотрела на ставшихся ночных призраков. Было бы очень трудно прорваться через оборону небесного дворца и присоединиться к демонам сейчас. Что будет дальше, неизвестно, но по крайней мере этот кошмар закончился. Неспящий герцог вздохнула. Но как только она собиралась вернуть копье к Ханю, женщина замерла. Ее глаза широко открылись, ее тело напряглось, она смотрела в небо. Когда красная после свечения атаки полностью исчезла, Неспящий герцог увидела в воздухе синий свет. «Это был тот же полупрозрачный синий щит!» Несмотря на удар копьем кровавого демона, синий щит не разрушился. Его поверхность была все еще гладкой, и не было похоже, что ему нанесено хоть одно пятнышко повреждений. Хан Сень, одинокий бамбук и мужчина тоже все еще находились внутри щита и выглядели совершенно невредимыми. Они удобно устроились, одежда и волосы были аккуратными. «Невозможно!» Глаза Ханя широко раскрылись от шока, когда он уставился на синий щит. Он не мог поверить в то, что видели его глаза. Копьё кровавого демона было оружием класса короля, но не смогло пробить щит маркиза. Для него это была просто бессмыслица. Даже если щит был классом короля или оружием полубога, ограниченная сила Хансена должна была помешать ему использовать всю свою мощь. Это так же, как Неспящий Герцог использовала копьё крови во Демона. Она заплатила огромную цену за своё более слабое тело, чтобы использовать силу класса короля. Но щит Хан Сэня удерживал такую защиту всё время без каких-либо признаков напряжения или жертвы. Он заблокировал копьё крови во Демона без каких-либо затрат энергии. Это противоречило принципу работы ксеногенного оружия. Даже сокровища не должны были обладать такой мощью. Конечно, хан не мог знать, что Хан Сень не использовал ксеногенное сокровище. Парень использовал душу существа. Это были предметы, которые не могли использовать никакие другие существа в геновселенной. Это были совершенно разные вещи. Похоже, нам не нужно сейчас уходить. Хан Сень отозвал Бай Сэму. Он вытащил нож Призрачный зуб и полетел обратно к планете Ночного призрака с помощью своих крыльев. Одинокий бамбук убрал нефритовый меч. Его пальцы теперь были подобны мечам, и они создавали ауру мечей. Он последовал за Хан Сеньем обратно вниз. Удар копья кровавого демона истощил всю мощь ночных призраков. Теперь и мне зачем было убегать. Когда они увидели Хансеня и Одинокого бамбука, идущих за неспящим герцогом, ночные призраки захотели их остановить, но все они слишком сильно истекали кровью, их силы уменьшились. Хансен и Одинокий бамбук были подобны паре тигров, прыгающих в стадо овец. Тёмно-фиолетовая аура ножа разорвала ослабленные тела ночных призраков силой зубов. Убит ксеногенное существо класса маркиз, ночной призрак, обнаружен ксеногенный материал. Убит ксеногенное существо класса маркиз, ночной призрак, обнаружен ксеногенный материал. Убит ксеногенное существо класса маркиза, ночной призрак, обнаружен ксеногенный материал получена душа ночного призрака. Тела ночных призраков были разрезаны на куски ножом призрачным зубом. Объявления об убийстве повторялись снова и снова в голове Хан Сэня, так как он убивал множество ночных призраков. 10 пальцев одинокого бамбука походили на мечи. Свет мечей опускался вниз как сеть, убивая каждого ночного призрака перед ним. О нет! У неспящего герцога закружилась голова, и она чуть не упала в обморок. Она пожертвовала многим зря, не сумев ни в малейшей степени навредить Хан Сэню и одинокому бамбуку. Сначными призраками будет покончено. Она закричала и не боясь смерти, побежала за Хан Сэнем. Ты справишься с этим. Хансен взмахнул крыльями и телепортировался мимо не спящего герцога. Он шёл за ханимом, который собирался совершить побег. Не спящий герцог хотел убить их всех, но за всем этим стоял демон. Хансен не позволит ему выйти безнаказанным. Хань увидел, что Хан Сень его преследует, и хотя он был быстр, он не был таким быстрым, как Хан Сень. Не было ни одного маркиза, который был бы быстрее, чем Хан Сень. Хан Сень, тебе ещё предстоит пройти долгий путь. Возможно, ты и выиграл на этот раз, но тебе не повезёт, когда мы встретимся в следующий раз, пообещал Кхань, затем вытащил металлический ящик. Он бросил его впереди себя. Металлический ящик был чем-то вроде машины. Внутри него вращались шестерёнки. Он стал металлическим павлином у ног ханя. Вперёд, скомандовал мужчина металлическому павлину. Тот расправил крылья, и его хвост засиял зелёным светом. Он полетел со скоростью ракеты, и расстояние между ханом и Хансеном быстро увеличивалось. Убежать будет не так-то просто. Хан Сень обратился к Бао Эр, и она точно знала, что делать. Девочка подняла тыкву и вызвала Красное облако. Красное облако, если хочешь хорошо жить, догони этого человека. Если ты этого не сделаешь, я закрою тебя на 500 лет, сказал Хан Сень, ступая на Красное облако вместе с Бао Эр. Красное облако вздрогнуло, но затем задняя часть облака выпустила своего рода туман. Оно полетело в небо вслед за ханем и металлической птицей. Мужчина летел на металлическом павлине через космос, чувствуя себя ужасно. Он не был ранен, но план с ночными призраками полностью провалился, а значит, его окружат соперники среди демонов. Он подумал о странном щите Хансеня, который смог блокировать копье кровавого демона. Это удивило даже Кханя. К счастью, я взял с собой ксеногенного маунта, металлического павлина герцога, а то Хансень был слишком близко, радостно подумал Кхань. Мужчина снова посмотрел на планету ночного призрака, но затем его челюсть отвисла. Приближалось что-то Красочное. Когда он увидел, как быстро приближается к нему красное облако, к Ханю показалось, что металлический павлин класса герцога полностью перестал двигаться.